Мил Фомич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте, молодежь, гуляете? А что ж, самое время, весна. Да, время идет. На плотину вышли полюбоваться? А вы посмотрите, какая красавица. Такого, брат, нигде не увидите. Видать, скоро начнет вертеться наш турбин. Скоро, скоро, Васек, скоро. Скоро. А вы куда это такие нарядные, если не секрет? Секрет, Нил Фомич, огромный. Ну, какие еще секреты? Просто сегодня дворец бракосочетаний торжественно открывает. И вот он меня тянет посмотреть, что там, как. Да, если понравится, можете ему мы... Ну, да, какой скорый. Там уж, говорят, огромная очередь на запись. А ничего, Васек, у нас терпеливый, он подождет. Только терпением и беру, Нил да. Ей-богу, вы не поверите. Вот есть один анекдот... Ну, ну, ну, опять анекдот, да? Уж если хочешь на мне жениться, анекдот придется забыть. Вот, видите, какое дело? Видно. Ну, пойдем, пойдем. Ну, пойдем. Мил Фомич, свидания. свидания. До свадьбы. Ну да, я тебе еще послушаю. Счастливо вам, ребята, счастливо. Ой, кто это? Здравствуй. Можно к тебе? Павел, ты? Да книжку вот тебе принёс. Монте-Кристо. Давно обещал. Когда? Я не помню. Ну, всё равно, прочти. С удовольствием. Ничего, тебе понравится. С удовольствием. Спасибо, Паша. На. Ты проходи, садись. Садись. Спасибо. Где же -то ты целый месяц пропадал? Так экзамены сдавал, на тестат зрелости. Ну, и сдал. Ну, вопрос. О, созрел, стало быть. Созрел, окончательно созрел наш бригадир. Да. А мы-то без него скучаем. Ну, уж не ты ли скучала? А почему скучала? Смотри, как иссохла. Как исхудался, а? Да, изменилась ты. А, ладно. А как экзамен-то сдал? Двоек много получил? О, ну, все, шутишь. Я вот тебе тут принес. Что? Вот, смотри. Цветы. Ага. Ой, какие они, Паша. Да кто же цветы-то под пиджаком носит? Ой, ну что ты, люсь Ну, люсь ну что с тобой, Люся? <свят> ну что ты, ну, Люся? Да не все, не все измялись. Ну, это ничего, это мы сейчас, вот сейчас мы их в воду поставим. Вот, смотри, ну. Ну, Люся, ну вот и все. Стыдно мне, Паша. Паша. Да ты это в чём виновата, Люсь? Чего тебе стыдиться? Стыд. Ну вот. Ну то плакала, теперь смеёшься. А не трудно было экзамены сдавать, Паша? Да чего там? вон, вон смотри, воробей летает. Летает, чирикает. Ему трудно, а? Мне. Ну, вот так и мне. Почирикал малость вечером на занятиях до 12. Но потом слегка баранку повертел. В общем, мелочи жизни. А школу все-таки кончил. Ой, Паша, молодец. С отличием. Молодец, Паша, молодец. Если правду сказать, Люся, стройка помогла. Вот не приди я сюда на плотину. заучился, бедняга. Небось, на небо не поглядывала а? На небо? Ну, а что там такого на небе? Да небо-то, Паша, в небо. Посмотри, какое оно синее, синее. Облака. Зелень кругом, Пашенька. А вода-то в Ангаре. Вода в Ангаре прозрачная. Голубая. Камушки на дне, видать. Весна на дворе... Весна, Паша, весна.